Буква З Знать бы, зачем залилась с позаранку В замерших зарослях крошка-зарянка? Знать бы, зачем, заглядевшись в зенит, Звонко и весело зяблик звенит? Знать бы, зачем зашуршала змея? Знать бы, зачем зеленеет земля? знать бы занька припал к земле Зайка таится знать почуял он во мгле зарослей лисицу зайка чем тебе помочь злая ходит тихо зря у дома в эту ночь зайца ждет зайчиха